Он повернулся так, чтобы видеть стену над кушеткой, поднял руку и указал на фотографию мальчика в кресле-каталке. Мальчик был хрупкого сложения, в толстых очках, запястья согнуты под острым углом. Ребенок криво улыбался. «Это Бенни». Босс вынул блокнот, раскрыл на чистой странице, и тут защебетал его сотовый телефон. «Это меня», — сказал он, — «не беспокойтесь». «Не хотите ответить?» — спросил Блейлот. «Они могут оставить сообщение». Я не думал, что в такой близости к горам будет четкий прием. Прием четкий. Мы даже смотрим телепередачи. Босов взглянул на него и понял, что повел себя бестактно. Прошу прощения, я не имел в виду ничего дурного. Не можете ли припомнить, кто из детей жил у вас в восьмидесятом году? Супруги молча приглянулись. Кто-то из наших ребят причастен к этому делу, удивилась Одри. Я не знаю, кто у вас жил. Как уже сказал, мы стараемся восстановить картину улицы. Нам нужно установить, кто проживал там. Потом будем исходить из этого. Ну, вам наверняка поможет служба по делам несовершеннолетних. Босс кивнул. Ее переименовали. Теперь это управление по делам несовершеннолетних. И оно, миссис Блейлок, не сможет помочь нам до понедельника, в лучшем случае. А эти сведения нужны срочно. Мы ведем расследование убийства. Супруги вновь посмотрели друг на друга. «Знаете, — заговорил дон Блейлок, — Нелегко будет точно вспомнить, кто жил у нас в то или иное время. Некоторые жили, например, Бенни, Фрэнсис, Джоди. Но каждый год у нас появлялись новые, которых, как рассказала Одри, быстро забирали. С ними посложнее. Так-так, восьмидесятый. Так, Он встал и повернулся к фотографиям на стене, указал на мальчика-негра лет восьми. Вот Уильям. Он был у нас в восьмидесятом году. Он... «Нет, его не было», — возразила Одри. «Одри». «Уильям появился в восемьдесят четвертом. Помнишь, тогда проходили Олимпийские игры? Ты сделал ему факел из фольги. А да, в восемьдесят четвертом». Босс подался вперед. Теперь ему стало жарко рядом с камином. «Давайте начнем с тех троих, которых вы упомянули, Бенни и еще двух. Как их полные имена и фамилии?» Ему назвали их фамилии и имена, а когда он спросил, как с ними можно связаться, продиктовали номера телефонов двоих, уже без Бенни. «Бенни умер шесть лет назад», — сообщила Одри. «Рассеянный склероз, сочувствую. Он был нам очень дорог». Босх выдержал подобающую паузу. «А кто еще? Вы не вели списков. Кто появлялся у вас и на какое время?» «Вели, но здесь их нет», — ответил Блейлок. «Они в архиве, в Лос-Анджелесе». Неожиданно он щелкнул пальцами. «Знаете...» «У нас есть пофамильный список всех детей, которым мы помогли и старались помочь. Только он составлен не по годам. Возможно, нам удастся его несколько сократить, но пригодится ли он вам?» Боск увидел, как Кудри резко бросила на мужа гневный взгляд. Муж его не заметил. Боск понял, что она инстинктивно хочет оградить своих детей от угрозы, реальной или нет, которую он представлял. «Да, будет очень кстати» блейлок вышел из комнаты, и боск обратился к Одри. Вы не хотите, чтобы муж дал нам этот список? Почему, миссис блейлок Потому что, думаю, вы не честны с нами. Вы что-то ищете? Такое, что вам нужно для закрытия дела. Вы ехали ночью три часа из Лос-Анджелеса не ради формального расспроса, как это назвали. Вы знаете, что эти дети из сомнительного окружения. Они были отнюдь не ангелами, когда появились у нас. И я не хочу, чтобы кого-либо из них... «Обвиняли в чем-то только из-за того, что они родились в неблагополучных семьях!» Босс помолчал, дабы увериться, что она закончила. «Миссис Блейлок, вы бывали когда-нибудь в Макларенской детской колонии?» конечно